Мы шли какими-то сырыми, вонючими подземелями, мало похожими на ровные коридоры нового Пинфана. Скорее всего, это было старое русло реки, пролегающее под подземным городом, или просто вулканический разлом, в котором натекло воды. Под ногами омерзительно чавкала полужидкая грязь, из которой с трудом приходилось вытаскивать ноги. Неужели в городе не знают про это подземелье? – поинтересовался я. Знают, конечно, – хмыкнул Джанцин но предпочитают сюда не соваться. «Потому что те, кто суется, не возвращаются?» «А ты догадлив», — отозвался китаец. «Это один из тоннелей, прорытый червями-камнеедами. Конечно, камнями они не питаются, просто выделяют кислоту наподобие плавиковой, которая разъедает породу. Если тебе интересно, сейчас мы идем по их дерьму, которое на воздухе превращается в питательную среду для насекомых и червей поменьше. Когда червь ползет обратно... Он все это пожирает. Удобно. И покушал, и тоннель для себя расширил. Или новый прорыл. «Просто замечательная и крайне необходимая информация», — проворчал я. «Честно говоря, мне приятнее было думать, что под ногами обычная грязь, а не выделение червяка-профила». «Зачастую, правда, это настолько неприятная информация, что за нее убивают», — невозмутимо ответил китаец. «Ну да, ну да, конечно. Не раз замечал, что восточные люди — Любую беседу стараются свернуть в философское русло. Европейоиды, например, за такое послать могут: мол, что, самый умный, что ли? Или в морду дать, например, чтоб не выпендривался. Если же это сказал азиат, то всё, восточная мудрость. Вернул что-то эдкое и сразу типа заумного сошёл. Ничего Илья Муромец, скажем, книгу древнерусских военных присказок и поговорок не написал. Не глупый же мужик был, встречались, знаю не понаслышке. Был бы знаменит не хуже этого Сунь Цзы, что впереди идет и фонариком светит. А китаец все не унимался. Не пойму, чем ты недоволен. В природе куча таких примеров безотходного производства. Многие ящерицы поедают собственную кожу, которую сбросили при линьке. Или, например, великаны-чесуны из соседней вселенной. В целом безобидные охотники и собиратели, у которых любимое лакомство, это погрызть собственные ногти. Под них набивается кожное сало, которое они с себя счесали, и чем сильнее оно прогоркло, тем желание вкусняшка. Я человек не впечатлительный, но тут невольно скривился. Такое ощущение, что тебе нравится это рассказывать. Не скрою, я люблю делиться информацией, кивнул китаец. Кто знает, вдруг она когда-то кому-то пригодится. Информация — это богатство, которым нужно делиться, и тогда в ответ ты непременно получишь от собеседника ответный дар. «Даже если он тебя пошлет с твоими неаппетитными рассказами о червях и великанах с тошнотворными вкусовыми пристрастиями?» «Конечно», — кивнул Джонсен. «Я сделаю вывод, что этот человек невоспитанный невежа, и перестану с ним общаться, сэкономив свое бесценное время, которое он фактически мне подарит». «То есть ты сейчас меня тестировал на предмет, невоспитанный ли я невежа, или же благородный слушатель истории про...» Тихо! — с свистящим шепотом перебил меня китаец. Я замер еще и потому, что услышал стремительно приближающееся влажное шуршание, будто по грязи тащили толстенный тяжелый шланг. Это и был он. Шланг более полутора метров в диаметре, только живой, похожий на немецкую сосиску с огромной зубастой пастью и двумя раздувающимися ноздрями над ней. Глаз у червя не было. Да и нафига они ему в темноте тоннеля? А вот по запаху он ориентировался отлично. Я выдохнул, И тварь сразу в мою сторону пасть развернула, раздявив ее пошире. Такая, если бросится, то просто пороглотит, как ящерица таракана. И отклониться некуда, тоннель. И убежать не выйдет. Я видел, с какой скоростью эта пакость появилась из темноты, буквально ворвавшись в перекрестие лучей наших фонариков. И тут Джанцин меня удивил. Бесшумной тенью скользнул вперед, подпрыгнул и, размахнувшись, рубанул ребром ладони червю меж ноздрей. «Сработало!» Подземная пакость клацнула челюстями, поймала ими спертый воздух подземелья и рухнула на пол тоннеля, разбрызгав во все стороны свое вонючее дерьмо. Китайца, кстати, окатила знатно. Он рядом стоял. Я же успел отпрыгнуть, так что остался относительно чистым. «Вот это правильно», — заметил Джан Цин, вытирая лицо рукавом. «Когда кто-то за тебя делает грязную работу, главное — самому не испачкаться». «Действительно мудрая мысль», — признал я а удар хорош. Китаец усмехнулся. «Для Лао ты слишком хитер. Примечание. Лао -Вай. Иностранец. Слово может нести пренебрежительный оттенок. Для китайцев практически то же, что Гайдзин для японцев. Ладно, пошли. Нам еще долго идти». Мы перелезли через червя, который то ли сдох, то ли находился в глубокой отключке и двинулись дальше. К счастью, эти твари нам больше не встретились. И часа через полтора я увидел тусклый свет, льющийся сверху. А на фоне этого света была хорошо видна веревочная лестница, слегка покачивающаяся от движения воздуха по тоннелю. «Это выход прямо в здание АЭС Фукусима-1», — сказал Джонсен. «Сюда члены Якудза не суются, здоровье берегут. Радиационный фон тут все-таки сильный. Я навел о тебе справки и в курсе, что ты не чувствителен к радиации, поэтому совесть у меня спокойна». «В твой КПК я загрузил карту и некоторые сведения, которые, надеюсь, помогут тебе решить нашу общую проблему. Главное, не испачкайся сам, когда я буду ее решать», — усмехнулся я. «Я бы пошел с тобой», — без тени улыбки отозвался китаец. «Но меня ждет новый Пинфан». У троих осталось много последователей, и с ними надо разобраться прежде, чем они осознают, что подземный город и его технологии могут достаться им. «Да без проблем», — сказал я. Ну что, до встречи. Уверен, мы еще увидимся. Я тоже в этом уверен, кивнул китаец. Удачи тебе, сталкер.